«Змея и хищная птица». Как-то раз одна змейка тихо ползла по лугу и заметила, что по земле пронеслась тень огромной птицы. Встревоженная змейка посмотрела наверх, но птица уже устремилась к ней. Она схватила змейку и улетела, довольная такой добычей. Змейка билась, звала на помощь, но в воздухе никто не мог услышать ее. Что было ей делать? Змейка увидела, как земля все сильнее удаляется, и решила, что настал ее последний час. Как же быть? Надо как-то спасаться. Змейка была совсем юной и многого еще не сделала в жизни. В полном отчаянии она принялась извиваться пока, наконец, не дотянулась до птичьей лапы и не укусила ее как следует. Хищник заверещал от боли, открыл клюв и выронил добычу. Змейка упала с довольно большой высоты, но почти не повредилась. Ее лишь слегка оглушило. Она сразу же спряталась в камнях. А что же птица? Яд скоро подействовал и парализованный хищник упал на землю, совсем рядом со змейкой. Она осторожно подползла к птице и прошептала. «Так тебе и надо. Я бы не стала кусать тебя, но ты не оставила мне выбора, и теперь расплачиваешься». С этими словами она уползла в траву. Через некоторое время птица пришла в себя и улетела. «Как вы думаете?» Поняла ли она что-нибудь? Будет ли она снова охотиться на змей?